Милый мой Гавриил. Примите это на память о удовольствии, которое вы мне доставили за ваш большой и дивный талант. Я бесконечно счастлив, Иван Сергеевич. И где вы только достали это издание? Да вот по дороге к вам заехал в магазин и купил свои сочинения. Напишите мне, пожалуйста, Чего вы? Такое грустное лицо. Устала неимоверно. Играю и репетирую. Жизнь. Вы давно в Александринском театре? Пятый сезон. Думала сойтись поближе к театральным мирам, но не нашла того, что искала. Дамы нашей стороницы меня говорят провинциалка. На меня каждый день вешают 100 дохлых кошек, но ничего, как видите, я здорова. Ну что вы, что вы? Вас всегда прегражает толпа поклонников. Да, все они смотрят на меня как на живой товар. Это невыносимо. Ваша грусть, милая Мария Гавриловна, неизбежная спутница молодости. Это птиц, которая пока ещё не может полететь куда бы ей хотелось, но крылья у неё есть, и она полетит. Да. Все газеты пишут о вашей бесподобной игре. Иван Сергеич. А вы не вычитали из газет, как мне пришлось играть Коварство и Любовь, и я никак не могла найти настоящего тона для фразы Луизы: "Ты зажёг пожар в моём юном, неопытном сердце". Du hast den Feherbrand in mein junges, friedsammes Herz geworfen. И этому пожару не гаснуть никогда. Und er wird nie, niemals гореть. А я учила и плакала. А почему? А почему? А потому что это роль не из жизни. А, как вы это хорошо сказали. Не из жизни. И у меня точно так же только -то и выходило хорошо, чтобы его мной взять из действительности в моих произведениях, моя биография. Вот первая любовь, которая мне самому до сих пор доставляет удовольствие, потому что это сама жизнь. Это ведь не сочинено, это пережито. Я изобразил в ней своего отца. А кто же молодой герой? Этот мальчик? Да. Ваш покорный слуга. Как вы, вы так влюблены были? Был Ты с ножом бегали? И с ножом бегу, не похоже. Ну, нет, ну почему? На ну, полте полути. Конечно, не похоже. Старость меняет человека. Но слышно мне порой в тиши работ, что бурных сил не укротило время. Когда же власть твоя пройдёт, о молодость? О, тягостная брень. Вы любите стихи? Я вам отвечу вашими словами. Сейчас помню где-то в начале. А вот нашла. Вот чем поэзия хороша. Она говорит нам то, чего нет, но что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду. же, эти цветы все поклоните ваши приживают. Да. Хотя по страхам опалы и запретила им всякие подношения, и от нарушителей не принимай благодарностей, и лишай их права на билеты. Почему так жестоко? Жлехтущие кошельки помальдят. Но против цветов устоять не могу. Цветы моя страсть, и моя предстать тоже. Нигде не встречал таких красивых цветов, как у себя в Спасском. Моя покойная матушка ревностно стажила за садом, где были самые редкие породы цветов. Как-то раз кто-то вырвал дорогой тюльпан, после то всех садовников высекли. Моя мать любила театр, картины, книги, цветы и бессердечно относилась к крестьянам. жесток. Я сам боялся матери как огня. Да? Ничем мне помянуть моего детства ни одного светлого воспоминания. И вообще всё, что я видел вокруг, вызывало во мне чувство негодования, отвращения. Я должен был уехать, бежать за границу. Бежать? Ну почему? Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага. за тем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. Врак этот был крепосное право. А чего вы так давно ничего не писали, Иван Сергеевич? Вдали от родной почвы, от столкновений и состязаний, я как медведь зимой принуждён сосать собственную лапу, от того-то и не выходит ничего. И теперь вы уже не интересуетесь забытой вами Россией. На днях мне посветил в лиге адъютант его величества с delikatнейшим вопросом, когда я думаю отбыть за границу. Нет, я видну уже ничего не напишу. Неужели вас не тянет на родину? Меня не только тянет. Я всей душой рвусь в Россию. На чужой земле всё русское особенно близко стало и дорого. Так от чего же вы не живёте в России? Вот это и есть то фатальное в моей жизни, что я так же мало в состоянии изменить, как переделать форму моего носа. Сдох. Что? Извините. Вы молоды, поэтому так и говорите. Ну хорошо. Вы бежали за границу, но потом вы могли бы вернуться. Не мог. Из-за неё этой изнаменитой певицы Полины Верду встретить госпожу Верду на своём пути было величайшим счастьем в моей жизни, и моя преданность и благодарность к ней умрёт вместе со мной. Я чувствую причинить мне какой-то физический страх. Это тоска, тайная, губительная, от которой я не могу отделаться. И что же? Неужели нет никакого лекарства от этого чувства? А любовь вовсе не чувство. Это болезнь души и тела. И с ней нельзя хитрить. Да в глубине отравленства до лице раб другой властелин. О госпожа Вярдо, царица цариц, Так от чего же вы не женитесь на вашей царице? О, приживом муже? Вы это сказали совсем по-французски. Что Мария де Ворон де Шоммари? А вы знаете, что такое брак? Как говорил Гиппократ, брак лихорадка на выбор. Он начинается жаром, а кончается ознобом. А мотензе между столь счастливое супружество всего скорее мыслимо между слепой женой и глухим мужем. Я страум. Нет, из взрослых положений не выходит. Мне видимо суждено всю жизнь платить безумству дани, сидеть на краешке чужого гнезда. Простите, я позволил себе увлечь. Лучше скажите о себе, где вы учились? Нигде. Мой университет, мои друзья. А ваше детство? У меня его не было. Когда вы сказали, что нечем вам вспомнить своё детство, я даже вздрогнула, так похоже. И я всегда чувствовала себя взрослой. А хорошо мне было, когда воображала себя героиней драмы. Ну это от книг, я читала их много, до обмороков, всё, что не попадалось под руку. А в 12 лет впервые достала Тургенева. И оторвать меня от книги было невозможно. Больше всего я люблю ваше Дворянское гнездо. Прощение с прошлым. Конечно, Лиза. Очень бы мне хотелось сыграть её когда-нибудь. Чудовищно дерзкое желание. Нет, нет, почему же я э я представляю вас себе и в Лиге Елени Зиканони, но особенно в Аше. Мне кажется, она специально написана для вас. А вы, наверное, с детства мечтали о театре. А что вы нет? Я вообще думала до 15 лет, что подобного мне урода не существует на свете. Я о поступлении на сцену даже не помышляла, хотя отец мой был актёр, и вращалась я всё время в актёрской среде. А мать она меня не любила. До сих пор не знаю за что. Кроме упрёков, брани и пощёчин я ничего от неё не видела. А ваш отец? Отец любил меня по-своему. Ну, воплощённое равнодушие и идеальная беспечность. Вот уж теперь моя очередь вас к конселье повиданс. Вот так я и рассла. В детстве меня цыганкой называли. Как вы сказали, цыганкой? Да. А это потому, что глаза мои глядели всегда испуганные и очень блестели. Непостижимо. Да. Цыганкой. Моя мать так называла Полину Вердо, проклятая цыганка. Она её очень не взлюбила, хотя и видела это всего один раз. Пожалуйста, продолжайте. Ну так а что мне ещё рассказывать? На сцене стала играть рано, в провинции. В 15 лет получила первый ангажемент, 30 руб. в месяц. А в 16 вышла замуж, за актёра Савина. Как, простите? А, нет, Иван Сергеевич. Я его не любила, и он всё осмеивал, всё осуждал во мне, особенно когда иблелся пьяный чуть не в 8:00 утра. проиграв карты последние деньги, выговорил: "Не умеете держать себя, никто не заметит, что вы хорошенькая женщина". А когда я в ответ замечала, что никому не позволю за собой ухаживать, он меня уверял, что ухаживание полезно для практики, и если муж позволяет, то глупо не пользоваться. Я продолжала быть глупой и не пользовалась, хотя иногда сожалела. С мужем вы короче разошлись? Несколько лет не могу добиться развода. тоже фальшивое положение, из которого не так легко выйти. Я совсем одна. В 1879 году Тургенев проводит за границей, мечтая о встрече с милейшей Марией Гавриловной. Жваль, Франция. Через месяц небольшим я буду иметь великое удовольствие увидеться с вами. А пока причните мне вашего обе хорошенькие ручки, чтобы я поцеловал их с тем нежным, полуотеческим, полудругим чувством, которое питает к вам искренне любящий Иван Тургенев. Санкт-Петербург, 13 февраля 1880 -го года. Частным разовой приехал И очень будорат вас видеть. До сих пор не понимаю, чем я могла привлечь внимание нашего знаменитого. Каждое свидание с ним стоило мне огромных усилий. Боязнь быть смешной в его глазах парализовала меня. Какой глупенькой девчонкой я должна была ему казаться? Пожалуй, только чутьё меня выручало. Мы женщины, если захотим, можем очень чуткими быть. В течение 6 недель Савина получила от Ивана Сергеевича 12 писем. Накануне 30 марта, дня рождения Савиной, Тургенев, будучи сам нездоров, посылает ей подарок золотой браслет с надписью на память от Тургенева. Она хранила его потом всю жизнь, как самую драгоценную реликвию. 28 апреля 1880 года. Меблированные комнаты Кварнера. Невский проспект 11.